Офис компании неприятное ощущение. Москва, улица Большая Лубянка, 17 марта, среда 19.00. Даже несмотря на то, что офис наемников находился в одном из бизнес-центров торговой гильдии и, соответственно, был надежно защищен от прослушивания, Артес все равно выставил на стол маленькую черную пирамидку оберега темного двора. Мощный артефакт, закрывающий помещение от любых способов съема информации. Паранойя и лучший наемник тайного города не страдал, но при подготовке к важным совещаниям всегда принимал дополнительные меры предосторожности. Привычки, приобретенные за годы службы в имперской военной разведке, просто так не исчезают. В том же, что совещание будет важным, Кортес не сомневался. Эта история началась в конце XIX века, когда молодой профессор Мельников получил кафедру в Московском университете. Я давно смирилась с тем, что именно ей чаще всего выпадало доносить до партнеров подробности о предполагаемых контрактах. Цепкий ум, внимательность, усидчивость и терпение – Взволяли девушки вытаскивать из пыльных архивов даже самые мелкие подробности. А уж с тех пор, как перед гиперборейской ведьмой распахнулась библиотека темного двора, Яна окончательно превратилась в главного поставщика информации для команды. Вскоре вокруг него начала формироваться команда единомышленников. Из числа молодых чилов. Только чилов, уточнил Артем, Молодой наемник сидел за письменным столом и вертел в руках остро заточенный карандаш. Со стороны могло показаться, будто Артем полностью поглощен своей забавой. Но партнеры знали, что на самом деле их друг сосредоточен и не пропускает ни единого слова. Четвертый участник совещания, Инга, расположилась на диване. Небрежно положив стройные ножки на предвинутый стул. Хрупкая, тоненькая, с гладкими рыжими волосами, она выглядела очень молодо. Ее принимали или за школьницу последних классов, или за студентку-первокурсницу. Но темные, почти черные глаза умели смотреть совсем по-взрослому, выдавая весьма большой опыт юной девушки. Да, профессор набирал только челов. Кивнула Яна, но при том, что сам Мельников был полукровкой, сыном рыцаря ордена и Человской женщины. Кстати, это весьма любопытно, профессор был сводным братом Богдана Листа, которого, в свою очередь, в ордене считали выдающимся магом. А кто отец героев полюбопытствовала Инга? Командор войны Эдмон Листа. Ему прочили большое будущее. И только гибель во время войны великих домов не позволила Эдмону занять пост мастера войны. А то и стать великим магистром. «Деятельность семейства Листа имеет отношение к нашей проблеме?» – поинтересовался своего кресла кортес «Нет. Тогда забудем о них». «Окей», – легко согласилась Яна. В тайном городе весьма строго относятся к полукровкам. Имельников, несмотря на явный талант, не мог рассчитывать на поддержку ордена. Он был чужим и для чудов, и для челов. И, по всей видимости, очень непросто относился к нелюдям. Девушка бросила взгляд на раскрытый блокнот. Великим домам неизвестно точное количество учеников профессора. Достоверные сведения имеются только о нескольких. Матвей Близнец, Андрей Близнец, Помак Олег, Аристарх Пугач и Михаил Мастер. Общее название группы – кафедра странников. Насколько я понимаю, информация строго засекречена, спросила Инга. Во всяком случае, в школе о кафедре не рассказывали. В свое время Рыжая, единственная из всех наемников, Прошла полный курс классического обучения в зеленом доме. Видимо, великим дамам стыдно рассказывать, как челы обошли их и открыли большую дорогу, усмехнулся Артем. Информация о том, что путь во внешние миры снова проложен, может вызвать ненужное беспокойство в тайном городе, подал голос Кортес. С этой точки зрения их молчание вполне объяснимо. Тем более, что все попытки заполучить технологии перехода «Окончились провалом», – кивнула Яна. «Я могу продолжать или вам уже все ясно?» «Мы слушаем очень и очень внимательно», – округлил глаза Артем. «Чем официально занималась кафедра?» – спросил Кортес. «Базовой дисциплиной считалась археология, бесконечные экспедиции, посещение архивов во всех уголках Земли, этнографические изыскания». Но, как вы понимаете, основные усилия профессор направлял на сбор материалов по магии и постепенно стал настоящим экспертом по древним человским школам. Его интересовали только человские разработки. В основном. «Узнать что-нибудь новое о магии великих домов трудно», хмыкнула Инга. «А вот мы свои знания не берегли и теперь с интересом вспоминаем о том что, оказывается, умели. «Очень ценное замечание», – съязвила Яна. «Как великие дома относились к деятельности кафедры?» – снова спросил Кортес. «До поры без интереса. Подобными исследованиями занимается масса народа. Но Мельников знал о тайном городе, недоуменно покрутил головой Артем, и о том, что магия не сказка». Его все равно не воспринимали всерьез. Такого рода изыскания проводятся сотнями ученых, среди которых были и будут те, кто знает о существовании тайного города. Контролировать все эти работы невозможно. К тому же экспедиции торговой гильдии великих домов шерстят планету гораздо активнее. Они опираются на более достоверные источники информации, И куда лучше знают, что искать. Поэтому в том, что Мельникова не трогали, нет ничего необычного. Но он что-то нашел, не выдержала Инга, книгу или свиток? Нет, не согласилась Яна, не совсем так. Материалы, собранные кафедрой, были впоследствии изъяты, и тщательно изучены великими домами. По следам всех экспедиций Мельникова прошли маги, проверили все раскопки, допросили всех участников, вынехали каждый след, который оставили члены кафедры. Их вывод – ничего важного профессор не нашел. Было несколько интересных реликвий, пара любопытных книг, но ничего действительно серьезного – Никаких подсказок или случайно спасенных древних артефактов не было. Благодаря экспедициям, Мельников, который, видимо, с самого начала нацелился на большую дорогу, накопил общую информацию, обработал ее, проанализировал и обрел понимание. Догадался, куда нужно двигаться дальше. Яна помолчала. В своем докладе Сантьяго назвал профессора гением, Навы относились к вопросам чистоты расы строже всех в тайном городе, и признание комиссарам заслуг полукровки дорогого стоило. Не обошлось и без везения не стала скрывать девушка. В 1903 году на кафедру пришли близнецы Андрей и Матвей Плотникова, младшие сыновья богатейшего купца и промышленника. Мало того, что они сами сыграли большую роль в исследованиях Мельникова, так они уговорили отца субсидировать деятельность кафедры. Они были магами. Среди учеников профессора не было колдунов, покачала головой Яна. Получив представление о том, как добиться желаемого, Мельников целенаправленно искал челов со способностями. — Что это значит? — быстро спросил Кортес. Генетическая предрасположенность к чему-либо, объяснила Инга. Совершенно верно, подтвердила Яна. Объяснить можно, протянул Артем. Кто-то быстро бегает, тот отличается красноречием. Но не потому, что научился этому, а с рождения. О таких случаях, говорят, ему дано свыше. Люди со способностями не маги. Поэтому в тайном городе на них не обращают особого внимания. Но Мельников знал, что нужный чел будет именно среди них. И целенаправленно искал. Нужный ему чел? Сейчас подняла указательный палец Яна. Сейчас поймешь, о чем я. Способности могут быть разными. Точно известно что среди учеников профессора был прирожденный лингвист, сумевший заговорить на старочувском языке после короткого урока. Был специалист по безопасности, чувствующий приближающую угрозу лучше сигнального артефакта четвертого уровня. Был механик, способный собрать любое устройство. Мельников нашел их, увидел заложенные таланты, Помог раскрыться, и привязал к кафедре. В один прекрасный день отыскал того, кто был ему нужен больше всех. Чела, способного чувствовать гармонию мира. «Геоманта!» – прошептала Инга. «Очень и очень высокого уровня», – подтвердила Яна. Великие дома уверены, что им был один из близнецов Плотниковых. Артем и Кортес переглянулись. «Можно с этого момента помедленнее?» «Можно?» – кивнула Яна. «Вам что-нибудь говорит термин «магия мира»?» Мужчины пожали плечами. «Это древний раздел колдовства», – сообщила Инга. «Правильнее даже сказать не раздел, а ветвь, ибо ее принципы кардинально отличаются от классических основ, базирующихся на энергии источников. Понимаете?» перехватил инициативу Яна. Магия великих домов не так уж сильно отличается от человских технологий. Используется иная энергия, иные формы управления, но по сути своей классическая магия – это результат воздействия на определенные, неизвестные или недоступные человской науке поля. Магическая энергия берется из мира – и воздействует на него, меняя тем самым саму структуру мира. Каждый колдовской фокус делает мир другим. Так же, как каждая зажженная лампочка, добавила рыжая. Мы этого не чувствуем. Для нашего восприятия ничего не изменилось. Но мир, сплетенный из миллиардов лампочек, из миллиардов падающих камней, из триллионов вздохов, Мир, который нас окружает, немедленно изменился после щелчка-выключателя. Мир стал другим. Незаметно, но необратимо. Когда лампочка погаснет, он не вернется в прежнее состояние, а вновь станет другим. Понимаете? Мы стараемся, буркнул Артем. Картес промолчал. Так вот, продолжила Инга. Мир постоянно изменяется, но все происходящие в нем события взаимосвязаны. Иногда они компенсируются, иногда нет. Причем мы сами даже не догадываемся, чем обернется то или иное действие. Мы щелкаем выключателем, а в тот же самый миг в Японии происходит землетрясение. Ни один ученый не проведет параллель между этими двумя событиями. Но магия мира учит, что связь есть. И связь очень тесная. Разумеется, дело не в выключателе, добавила Яна. Просто сложились сотни дополнительных условий. Где-то утонул человек, где-то навели морок, где-то срубили дерево. События могут быть самыми разными, но сложены в определенной последовательности – Они изменят мир так, что двинется даже самая устойчивая земная кора.